Рус медлить не стал и уже на следующий день послал 20 сотен сгонять скот, а также пленных, если они по каким-то причинам не успели сбежать, если вообще собирались это делать. Рус никого жилет не собирался и намеревался продать их всех рамеям. Ему требовалось в изрядных количествах бронза, ну и звонкая монета лишней не будет. Сам с тремя тысячами выдвинулся в сторону Херсонеса. Конечно же, город он брать штурмом не собирался, но вот договориться с местными, чтобы не возникало неприятных эксцессов, было бы полезно. А то ромеи сейчас наверняка сидят в своем городе в непонятках и сильно нервничают, не зная, что задумали эти дикие варвары-славяне. В памяти ромеев еще должны быть свежи воспоминания о крупных вторжениях славян под предводительством пана в ту же Фракию, случившиеся в 546 году, что были остановлены только срочно нанятыми рамеями-гирулами. Но отступив зимой 547-548 года, славяне вновь вторглись в пределы империи, дойдя до эпидомана Потом еще зимой 550 -го года уже его сыновья, собрав внушительную армию, порядка 50 тысяч человек, разделившись на два отряда, грабили Иллирик и Фракию. Летом того же года только присутствие в Сердике войск, собранных для отбытия в Италию, помешало славянам совершить набег на Фессалоники. Однако отбытие войска на зимние квартиры в Салону дало им возможность беспрепятственно дойти до Адрианополя и хорошенько всё пограбить вокруг. В этом вторжении поучаствовал и сам Русс. В общем, нервничать урамиев причины были более чем серьёзные. В какой-то момент перед друсом открылась неприятная картина. Его добычу без застенчиво угоняли какие-то уроды. Но понятно, что это оказались местные скифы гунны, что под шумок решили немного прибарахлиться. «Грабят среди бела дня, ублюдки!» «Бьем?» — азартно спросил славян, что он опросился вместе с русом. Хотя рус хотел его оставить на месте, контролировать пленников и готовить их к походу на восток к Керченскому полуострову. Но в итоге разрешил идти с собой. «Нет, нам с ромеями сейчас ссора не нужна, а эти твари их союзники». Так что попробуем решить дело миром. Среди грабителей появление крупного отряда вызвало суматоху. Скифо-гунны стали спешно сбиваться в кучу. В итоге их набралось как бы не больше, чем славян. Другое дело, что с доспехами у них было всё печально, в то время как славянские воины уже не являлись откровенными бысеками. По крайней мере, все воины, что взял с собой князь, имели какой-никакой доспех. Рус специально таких отобрал для большей представительности при разговоре с рамеями. Со стрелами, правда, всё было плохо. Из того полумиллиона, что обрушили на кутригуров, в целости удалось собрать немногим больше 100.000. При этом к немедленному использованию годились лишь тысяч 10, и то в основном те, что имели металлический наконечник, и что удачно впились в плоть конскую или человеческую. Не сломались при падении, не были растоптаны и были вырезаны. С остальными требовалось работать. Доставать из плоти целые стеклянные наконечники. Запас давно исчерпан. К счастью, таких всё же хватало, особенно если наконечник ушёл глубоко в плоть и ладить их на целые древки. Собственно, этим сейчас и занимались те, кто остался на поле боя. Собирали, доставали и соединяли. Переговоры Взяв с собой дюжину дружинников, Рус выехал вперёд. В толпе кочевников снова произошло какое-то хаотичное движение, но тем не менее через несколько минут из масс совсадников также выехало с полтора десятка человек. Видно было, что штандарт Руса произвёл на них должное впечатление. "Это наша корова, и мы её доим", начал с наезда Рус. "Чего?" изумился и нахмурился сбитый с толку военный вождь скифов Гунов. Вы и вообще слышали, что воровать нехорошо? Хотя о чем это я? Кочевник и воровство — это синонимы. В общем, вы решили украсть у меня мою добычу. Мне это, мягко говоря, не по нраву. Кто ты вообще такой? Ах, где же мои манеры? Меня зовут князь Рус, сын Кагана Славян Пана и брат нового Кагана Леха. С кем сам имею честь говорить? Я вождь Мугель. Так вот, мудень, тобишь мугель. Ты взял чужое и тебе лучше отдать мне моё по-хорошему. А хватит зелёнок забрать, оскабился скиф вагун, и его поддержали свитки. На вас? Сам-то как думаешь, если мы меньше, чем за 10 дней вырезали всех кутригуров в Крыму? Ваших врагов вообще-то от которых вы прячетесь каждую зиму в горах, как трусливые зайцы прячутся в норах, спасаясь от лисы. Или ты думаешь, я тут краешком по западному берегу прошёлся и сейчас побегу назад, пока кутрегуры не опомнились и не соберут большую армию против меня? Нет, вся степная часть Крыма моя. Это невозможно, воскликнул один из кочевников средних лет в относительно богатом доспехе. — Сколько же ты тогда привел воинов? — Сто тысяч? — Возможно. — А привел пятнадцать тысяч. При этом я потерял всего две тысячи убитыми. — Это невозможно, — воскликнул уже другой, совсем молодой степняк. — Возможно, если умеючи, да с умом. Так что будьте уверены, что несмотря на то, что у меня осталось всего десять тысяч боеспособных воинов, но я также играючи стопчу ваше стойбище. В горах мне это даже будет легче. Мугель сначала взирал на Руса недоверчиво, но потом несколько побледнел. Ну да, сведения проверить легко, так что понимал, что стоящему перед ним Славенину врать не зачем. Потому как, если соврал, то его раздавят. А может, ты надеешься на своих союзников рамеев, что впишутся за тебя? А ты уверен, что им это нужно? Я нет. По мне так они будут очень не рады тому факту, что им придётся с нами из-за твоего воровства воевать. Скорее они предпочтут от всех вас избавиться моими руками. Да ещё помогут спустя на вас готов и аллан, который от вас, я думаю, тоже не в восторге. Ты сам-то как считаешь? Так уж ли ты важен рамеям в качестве союзника? Мугель на эти слова нахмурился. Видать, взаимоотношения между скифо-гуннами и рамеями были далеки от безоблачных. Оно и понятно. Кочевники не могли не конфликтовать с горными жителями Алана-готов за те же зимние пастбища, когда они отступали в горы, спасаясь от кутригуров. Так что, если уж на то пошло, то исчезновение скифо-гуннов было тем же Алана-готам выгодно. В общем, мудень, то есть мугель, верни, что взял. И я сделаю вид, что ничего не произошло. Но ну, а то, что успели воспользоваться моим имуществом, то будем считать, что это моя вам плата за то, что вы посторожили его, пока меня не было. И ещё, пошли своих людей в Херсонес к самому главному, кто там есть. Зачем? Я хочу говорить с ним. Я пришёл сюда на некоторое время и пока буду находиться в Крыму, не хочу, чтобы между нами возникло недопонимание. В общем, хочу заключить с ним взаимовыгодное соглашение. Собственно, вот моё письмо к нему. Передай. Руст через своего дружинника передал Важдю Тубус с письмом. Сам можешь послать со мной пару человек, чтобы они убедились в том, сколько мы побили врагов и взяли в плен, а также поговорить с пленными. Безопасность им гарантирую, если будут вести себя пристойно. Мугельке внул тем самым двум фамам неверующим. Надо всё-таки этого муденя чем-то заинтересовать, вовлечь его в процесс, чтобы даже в принципе покосить не думал, размышлял Рус, глядя на слегка брюзшева вождя, впрочем, для степника со значительной скифской кровью такая его вот рыхлость тела в зрелые годы норма. Что-то там у них с генетикой не срослось и появился такой дефект. И как это сделать? Мысль появилась. Вообще, узким местом его деятельности в Крыму являлись перевозки сырья и прочих материалов. Можно и своими силами людей хватает, трофейных транспортных средств тоже в достатке, плюс сани. Но это значило распылиться на нескольких направлениях, а ресурсы всё-таки лучше сконцентрировать на чём-то одном. Плюс такая деятельность могла привести к эксцессам с местными, причём не только со скифами и гуннами, но и аланами-готами, что не есть хорошо. Последних в области Дори живёт порядка 50.000, и если они начнут партизанскую войну, да ещё в союзе с кочевниками, придётся спешно сматывать удочки. В горах воевать очень непросто. Да и не для того он в Крым заявился, чтобы устроить для себя персональный Афганистан на пополам с чечнёй. Избежать всего этого можно, заняв перевозками местных. Займутся делом и мешать не станут. Плюс свои занятые окажутся тем, чем нужно. Можно даже начать попробовать сбить из них нормальную армию, постепенно подкручивая гайки дисциплины, а не вот это вот всё, что имеется в реале. а-ля казачья вольница, — снова подумал Рус, хотя слабо верил, что их можно перевоспитать. По крайней мере, будут тренироваться. А то, если мелкие отряды вполне управляемые, то большие просто стадо, что только и можно послать в бой, а там как кривая вывезет. И еще у твоих людей, а значит и у тебя, как их вождя, есть возможность неплохо заработать. Для разнообразия честным способом. Невольно усмехнулся Рус. Как? Заняться перевозками. Что нужно возить? Глину, камень, известь, уголь, просто дрова и изделия разные, что для меня станут изготавливать готы и аланы. Вроде бы работа постяковая, в том числе и по оплате, но её много до самой весны, так что возить не перевозить, потому по совокупности получится неплохо. Мугель понятливо кивнул. Живатся ему некуда. Не устраивает же войну в самом деле.